Когда Франц и Ферро вернулись, перед гостиницей толпились егеря, и сам ага явился туда верхом на холеном вороном жеребце, укрытым зеленой попоной с шерифским грифоном. Бросив повод, он раздраженно махал руками и кричал на подчиненных, отчего его высокий и без того не слишком приятный голос то и дело срывался на хрип. «Как вы могли и пропустить их? Кто патрулировал ворота?» Кто был в объезде? Пустоголовые бараны. Как вы могли позволить им сбежать без моего позволения? Что произошло? Поинтересовался Аро, проезжая подаркой ворот и ставя свою лошадь вплотную к коню Аги. Одна из карет покинула игнию без моего ведома. Глупцам надоело ждать позволения, и они решили самовольничать. Разразился гневный тирадой шериф а потом добавил, наклоняясь из седла и понижая голос. «Вы ведь понимаете, чем все обернется? «Когда это произошло?» — сосредоточенно спросил Франц, оглядываясь на феро, который замер перед воротами, тревожно нюхая воздух. «На заре, когда все спали!» Торговец из Алого Лема велел слуге запрячь лошадей и был таков у глупца четвёрка королевских чистокровных, быстрая, как ветер, пронеслись мимо караула, так что эти сонные балбесы даже путь перекрыть не успели. Он кивнул на двух своих подчиненных, белых от страха и красноглазых от недосыпа. Из окон на шум начали высовываться сонные лица слуг и постояльцев. Кто-то вышел на ступени, заинтересованно прислушиваясь и приглядываясь к происходящему. Кто-то, наоборот, поспешил задернуть серые занавески, не желая выдавать свое присутствие. «Шериф Ага! Торговец уехал не один!» — тонким голосом заговорила одна из горничных. Испуганно оглядываясь по сторонам, она спустилась с крыльца и, кутаясь в шаль, подошла к шерифу. «Что значит «не один»?» переспросил тот, глядя на перепуганную женщину сверху вниз. «С ним уехали две пожилые дамы, что прибыли сюда неделю назад. Они бросили свой экипаж и вещи, спеша присоединиться к побегу». «Этого еще не хватало», — прорычал Ага, сжимая в кулаке подобранный повод, отчего лошадь его невольно попятилась. «Проклятие!» «С ними город покинула девушка», — прозвучало со стороны дороги. Все обернулись на мертвеца, произнесшего такие слова. По взволнованному взгляду, чуть прищуренных глаз, сыщик понял, какую девушку имеет в виду его соратник. Не мешкая более и не придаваясь лишним расспросам, Арон направил коня прочь от гостиницы. «Мы двинемся по следу!» — крикнул он через плечо шерифу, который пытался успокоить толпу, вываливших во двор постояльцев. Громкий, озлобленный голос Аги утонул в недовольном ропоте раздраженных людей. «Мы тоже уезжаем! Хватит терпеть этот плен!» — раздавались там и тут сердитые голоса. «Я пошлю следом за вами, егерей!» — крикнул шериф вслед сыщику и его спутнику. «Но сначала угомоню этих безмозглых самоубийц!» Ферро гнал коня во весь опор, и Франц едва поспевал за ним. Когда ворота Игнии остались за спиной, дорогу моментально поглотил лес. Здесь, на выезде, он казался еще мрачнее и гуще, чем на том пути, по которому сыщик и мертвец прибыли в несчастный город. Ветви елей врастали в мох, превращая деревья в импровизированные шатры, скрывающие под собой непроглядный мрак, остатки вечной ночи, поработившей проклятые места. Тут и там из этого черного киселя вспыхивали вереницы крошечных точек и растворялись во тьме словно их и не было. «Блуждающие огоньки», — подумал Франц, ощущая, как по плечам и спине расползаются холодные мурашки. Он бросил взгляд на феро, надеясь перенять хоть немного его уверенности. Но даже мертвец казался, если не испуганным, то сильно взволнованным. Глядя на мельтешение ярких точек, Он озлобленно скалил зубы, как пес, и жуткие блуждающие огни отражались в его глазах кровавыми искрами. «Здесь», — произнес мертвец, остановив коня на полном скаку, отчего тот осел на задние ноги, проскальзывая вперед по утоптанной почве. Феров скинул руку, указывая на губку мха, изорванную следами колес и лошадиных копыт. Франц тоже увидел, моментально сделав вывод. Карета на полной скорости свернула с дороги и ринулась в непроходимую чащу. Что-то вынудило беглецов так поступить. Что-то оказалось на их пути и заставило броситься прямо в затаившийся опасностью лес. Мертвец ударил коня ногами по бокам, но тот замер, как вкопанный, не желая сворачивать с дороги. Лошадь сыщика в ответ на понукание принялась козлить, а потом и вовсе повалилась на бок. Франц поспешно вынул ноги из тремян и спрыгнул на землю. Нужно было идти пешком. След петлял между елей, Их поломанные ветви красноречиво указывали на скорость и неуправляемость несчастного экипажа, который вскоре отыскался, усеянный полчащими улиток, деловито ползающих по обломкам деревянного корпуса. Мертвец подоспел первым и принялся расшвыривать невозмутимых моллюсков в стороны. Он припадал лицом к доскам, крутился вокруг своей оси, надеясь учует что-то. И, наконец, в глазах его мелькнула надежда. Он двинулся прочь от обломков, бросив сыщику через плечо. Она ушла в лес. Я пойду по следам, а вы вернитесь за подмогой. Франц спорить не стал понимая, что личная гвардия Аги в данной ситуации придется как никогда, кстати. То, что произошло накануне, она помнила плохо. Удар по голове погасил ее сознание на несколько часов. Очнувшись в темном и тесном пространстве, наполненном каким-то пыльным трепьем, мешающим дышать. Девушка с ужасом поняла, что заперта в дорожном сундуке, притороченном к заднему багажнику мчащейся кареты. Громко шуршали колеса, постукивала ось. Дробили землю копыта тревожно храпящих и фыркающих коней. Щелкая хлыстом, бронился кучер. В отчаянии Таша попыталась открыть крышку своей малогабаритной тюрьмы, но удерживающие груз ремни не позволяли это сделать. Этого еще не хватало. С другой стороны, хорошо, что вовсе не прибили. С трудом, двигая затекшей рукой, принцесса потерла голову. На затылке волосы слиплись коркой. Полученный удар был не слабым. Таша не успела подумать о том, что следует делать в подобной ситуации. Судьба снова решила всё за неё. Где-то впереди раздался страшный вопль, невыносимый, омерзительный и свирепый. Кони заржали надрывными, полными ужаса голосами. Тонко и обречённо Словно испуганная женщина, завизжал кучер. На полном скаку карету развернула. Звонко лопнул ремень. Посыпались на землю сундуки и кутули. Удара землю снова лишил Ташу сознания. Очнувшись, она обнаружила, что находится посреди леса, в куче разбросанного тряпья, обломков сундуков, каких-то мешков и свертков. В голове стоял предательский звон, пожирающий все окружающие звуки, которых, возможно, и не было вовсе. Таша с трудом поднялась на ноги, чувствуя, как к горлу подступает тошнота. Беззвучно сглотнув, она обернулась вокруг. Пропустив хоровод елок, подняла лицо к небу, видневшемуся между темных веток, потом... Подавляя приступ тошноты, присела на корточке. Звон в ушах постепенно исчез, и сквозь него пробился одинокий щемящий звук — отчаянное ржание лошади. Таша встала, вглядываясь в лесную чащу. Звук стал тише, потом исчез. Перебарывая новые приступы тошноты, Девушка сделала несколько шагов туда, где, по ее мнению, должна была находиться дорога. Она не ошиблась. Лес расступился, открывая взгляду поросшие по краям мухом колеи. За ближним деревом мелькнуло что-то белое. Таша замерла, задержав дыхание и широко открыв глаза. Прямо перед ней, на обочине, Стоял хромой единорог. Его огромная голова с больными глазами медленно повернулась в ее сторону. Девушка боялась дышать. Белый зверь в дремучем лесу выглядел жутким призраком. «Пусть говорящий с мертвыми придет. Раздалось из приоткрывшегося рта лесного духа, и на землю потянулись длинные нити слюны С колочками белой пены. Бросив на девушку прямой тяжелый взгляд, зверь развернулся и, не спеша, пошел в лес по двум свежим колеям, расчертившим черную губку мха. Судорожно вздохнув, Таша двинулась следом. Через несколько шагов единорог остановился, и, поравнявшись с ним, принцесса вздрогнула от ужаса. Между двух гнилых пней валялась перевернутая карета. Из-под неё ручьями растекалась кровь, в которой деловито копошились улитки. Чуть в стране находилось что-то непонятное, какой-то живой пульсирующий холм, оказавшийся множеством сбившихся в ком моллюсков. Новые и новые улитки сползались туда со всех сторон заинтересованно топорщили рожки и, вытягиваясь из блеклых панцирей. Следом за ними, откуда-то из-под елей, вынырнула лиса с человеческим лицом. Бросив на зрителей полный ненависти взгляд, оринулась к общей куче, сунулась туда и вытянула из-под кишащих улиток часть лошадиной ноги. Не в силах более созерцать жуткое зрелище, Таша обернулась на единорога, но он уже мелькал светлой вспышкой далеко впереди. Не желая более быть свидетельницей кровавого пира, девушка поспешила следом. Казалось, что могучие деревья, прикованные к земле черными косами мха, выпрямлялись при виде белого зверя, и хвоя их, тусклая и побуревшая, начинала сверкать... Изумрудной зеленью. Лесная чаща окружала девушку со всех сторон, стараясь подавить, сломать и обернуть в бегство. Скрюченные корни, вывернутых из земли деревьев, тянулись в стороны, как чудовищные черные спруты. В образованных под ними ямах стояла густая коричневая вода, подернутая слабым налетом ряски. Впереди, за рядами еловых стволов, в лесном сумраке угадывалось какое-то возвышение — холм или пригорок, покрытый плотным слоем черного губчатого мха. Таша остановилась, вся внимание, а ее таинственный провожатый поднялся на возвышенность и исчез, словно растворившись в воздухе. Минуту девушка колебалась, Но идти обратно в одиночку по страшной чаще она бы не решилась. Дорога была одна, вперед, туда, куда звал ее хромой единорог. Принцесса поднялась на Черный холм. Ее взгляду открылось свободное от леса пространства. Пологий, местами изрезанный редкими рядами кустарника склон, ведущий к отдаленной реке. Прямо перед ней в землю уходило какое-то древнее сооружение, похожее на укрытую в почве каменную бочку гигантского диаметра. Подавив недобрые подозрения и страх, ставший последнее время постоянным спутником, девушка заглянула вниз. По внутренним стенкам бочки вела лестница, кольцами спускаясь к чернеющей в самом низу воде. Там сбоку в каменной кладке виднелось отверстие — подземные ворота, уходящие вглубь земли. Пересилив стойкое желание развернуться и немедленно убежать в любом возможном направлении, Таша осторожно ступила на замшелый, растрескавшийся край неведомого колодца, а потом на ступени. Ее обдало сырым промозглым холодом и тухлым запахом застоялой воды, в которой она заметила движение, а потом разглядела вытянутые силуэты. Оказавшись внизу, девушка увидела, что большую часть пространства занимал бассейн с сорной рыбой. Прямо из него во тьму вели арочные ворота высотой в три человеческих роста. Таша выдохнула облегченно, подумав про себя. «По туннелю с водой мне не пройти, а кроме рыб тут ничего нет. Постою еще минуту и покину это жуткое место с чистой совестью». В темноте прохода мелькнула белая вспышка. Таша вздрогнула от неожиданности и, присмотревшись, разглядела узкий приступок, тянущийся вдоль бассейна к воротам, и далее в подземный ход. Только не это. Поняв, что сбежать на середине пути не удастся, она, стараясь не дышать и не смотреть на оживившихся рыб, осторожно пошла по приступку вперед. Миновав ворота, принцесса оказалась в длинном округлом коридоре, не таком непроглядном, как показалось сначала. Далеко впереди брежжал слабый свет. Но через несколько шагов с двух сторон в стенах открылись взгляду черные дыры ходов, такие же высокие и широкие, как и ворота, ведущие в туннель. Таша остановилась, боясь идти дальше. Свет тянул, но во тьме прохода вкрылось что-то недоброе, что-то угрожающее и неизбежное. «Хватит с меня подземных приключений», — решительно мотнула головой принцесса, отступая назад. Словно в ответ на ее мысли за спиной раздались звонкие удары копыт. На приступе, находящемся по другую сторону от Таши, стоял единорог. Он пристально посмотрел на девушку и медленно пошел вперед. Обречённо вздохнув, Принцесса продолжила путь, который казался бесконечным. Туннель все тянулся и тянулся, а свет не становился ближе. Таша шла без надежды прийти куда-то. Казалось, что путь замкнулся кольцом, словно во сне, где искомая цель всегда брежет впереди, сколько не сделай шагов. Наконец... Коридор открылся большим помещением с округлым бассейном, позади которого принцесса с восторгом и ужасом разглядела россыпи золотых монет, закрытые наглухо сундуки и многочисленные шкуры невиданных девушки животных Свод таинственного помещения открывался провалом, сквозь который в подземелье попадал свет. Прямо под дырой На груди сундуков, кубков и тюков с мехами грозным монументом возвышалась карета из чистого золота. Возле ее передних колес, повисшие на остатках упряжи, наполовину утонувшие в россыпях золота, виднелись иссохшие пустоглазые мумии лошадей. Таша замерла, внимательно рассматривая представшую картину. И снова... Из какого-то темного угла появился единорог, вскочил на крышу кареты, прыгнул вверх и исчез в провале потолка. В тот же момент, далеко позади, в темном туннеле раздался оглушительный вопль, невозможный, надрывный, душераздирающий, не способный принадлежать ни одному разумному существу. След петлял между деревьев и был свежим, отчетливым. Иногда он обрывался, разорванный слизистыми дорожками улиток, но тут же продолжался снова. Когда деревья расступились, глазам мертвеца предстал каменный колодец. След вел туда, и феро, не задумываясь, двинулся вниз по ступеням. В нос ударил запах рыбного смрада, источаемого водоемом внизу. Многие поколения сорных рыб рождались, жили и умирали в нем. Оказавшись на дне колодца, мертвец принюхался. Различив среди прогорклой тухлой вони, еще свежий запах девушки, и еще один От большого. И грязного живого существа. Так пахло в конюшнях или на скотных дворах, где дух потных, измученных работой животных мешался с вонью неубранных продуктов их жизнедеятельности. Однако запах, потянувшийся из темного прохода, не принадлежал рабочему скоту. Его обладатель являлся существом хищным, Это можно было сказать наверняка. «Зачем ты пришел в наше святилище, наше убежище, наше заповедное место?» Голос раздался неожиданно, как эхо запрыгал по стенам, не давая возможности определить источник, от которого он шел. Голос не был мужским или женским, он был нереальным, холодным и ровным. Феро осмотрелся, но не сумел ни увидеть, ни даже почуять обладателя голоса. А тот между тем продолжал. — Это место заповедно, ведь мы так решили. Тебя сюда не звали. Зачем ты пришел? — Пришел за тем, что мне принадлежит, — ответил Феро, угрожающе наклоняя голову и осматриваясь из подлобия. Ты боишься меня, ведьма? Мы — сила, мы — ярость, мы — поток. И лес, и камень — это тоже мы. Как можем мы бояться глупого дохлого ораги? Тогда почему прячешься? И в городе прячешься, и здесь. Мертвец замер в надежде снова услышать звук, чтобы попытаться найти его источник. «В городе мы не сила, в городе мы человек!» В голосе росло напряжение. Он уже не был таким холодным и спокойным. «Город — это тоже мы!» «Выходи на бой, раз не боишься! Защищай свои владения!» или я пройду по ним, как по прохожей дороге, и заберу все, что ты мнишь своим». Руки мертвеца легли на рукояти мечей, беззвучно вытягивая оружие из ножен. Ответом на дерзкие слова послужил оглушительный злобный виск, отразившийся от стен тысячекратным эхом. Вторя голосу ведьмы, Из темноты подземелья ответил другой вопль, озлобленный и дикий. «Сейчас придет наша кара, и ты узнаешь истинную силу, наглая падаль!» крикнула незримая ведьма, и во мраке хода раздались тяжелые шаги, сопровождаемые всплесками воды. Мертвец стоял на месте выжидающий, глядя в арку ворот. Он хоть и смутно, но все же представлял, кто спешил к нему навстречу из темноты. Судя по мощи поступе и неспешным редким шагам, идущий передвигался на двух ногах, а значит, скорее всего, то был тролль, великан или огр. Самое главное, что грядущий противник оказался не бесплотен. И этим фактом мертвец был вполне удовлетворен. Очертания грубой широкой фигуры разрешили все загадки. То был огр. Он вышел из пещеры и остановился посреди озера. Сорные рыбы заметались, сились ухватить монстра за ноги. Но ноги эти огромные и толстые, как колонны, до колен скрывались под усеянной шипами бурой броней. Лицо гиганта, перекошенное и уродливое, красноречиво говорило о том, что тварь эту вывели специально, скрестив близких родственников. Подобные практики были запрещены, ведь уроды, рождающиеся в результате подобного кровосмешения, отличались не только огромной силой и чудовищными габаритами, но и совершенным отсутствием ума, дикой, необузданной яростью и практически полной неуправляемостью. — Ну что, нравится наша кара? — снова зазвучал голос ниоткуда Ферро крутанулся на месте, пытаясь поймать глазами источник звука но успел заметить лишь смазанную тень. Хотя бы что-то. До этого ведьма не подавала и намека на свое местоположение. «Даже не думай, грязная нежить. Знай свое место, пес, Неслыханная дерзость, чтобы безмозглые мертвецы кидались на ведьм. Мы божество для тебя. Мы всё, а ты тлен, пыль» грянула с потолка и эхом раскатилась по темным углам каменного мешка. «Как посмел ты прийти в наш город и осквернить своим присутствием эту землю? С чего город стал твоим?» «Наш город носит наше имя», — прозвучало в ответ. «А твоё имя сгинет во тьме». Феро не ответил. Не теряя из вида огра, он снова и снова пытался найти ведьму-невидимку, но та по-прежнему оставалась неуловимой. Великан тем временем пошарил кругом красными, утопленными глубоко в черепе глазами и, обнаружив противника, истошно заорал. Звук этот подобал воплю сотни недорезанных свиней, и было отвратительным и жутким. Узловатые пальцы на гигантских ручищах перехватили поудобнее дубину, сделанную из целого ствола дерева и усеянную металлическими шипами. «Это Кара Герт. Это тоже мы! Давай сражайся, глупая лайка!» Голос ведьмы растворился в закружившемся вихре, темном, вспыхнувшем искрами какой-то блестящей пыли. Огр снова взревел, а потом прыгнул стремительно легко, словно огромный ловкий хищник. От прыжка его разлетелись в стороны тысячи водных брызг и прянули в стороны испуганные сорные рыбы. Дубина опустилась рядом с Фиро, чуть не задев мертвеца, но тот даже не моргнул. Уворачиваясь от нового удара, скользнул в сторону и рубанул монстра по руке. Плотный наруч, закрывший конечность до локтя, отозвался скрежетом поврежденного металла, но не поддался сильной руке и острому клинку. Второй удар мертвеца пришёлся по животу, защищенному круглым набрюшником. Третий ушёл в бок, заставив гиганта взреветь от боли, но особого вреда не нанес. Огр по-прежнему крепко стоял на ногах. Из раны вместо крови потек белый жир. Природная защита, не позволяющая нанести чудовищу Серьезную травму корпуса. Отступив к стене, мертвец лихорадочно соображал, отыскивая слабые места могучего врага. Живот и грудь закрыты сталью. Да и в принципе непробиваемы. На животе тот же жир, а на груди — сросшиеся панцирем ребра. После одной из битв мертвец видел скелет сожженного магом огня Огра. Горло неприступно. Голова уходит в плечи, ведь шеи у твари нет. Остается одно — глаза. Поднявшись по лестнице на высоту головы противника и выждав, когда тот приблизится, чтобы нанести очередной сокрушительный удар своей дубиной, Фиро изловчился и прыгнул на плечи чудовищу. Поняв, что глаза под угрозой, Огр бросил дубину, плотно закрыв освободившейся рукой верхнюю часть перекошенного лица, а второй попытался сбить наглого врага. Тот перелез на загривок, поняв, что добраться до глаз не получится. Молниеносно убрал в ножны один из мечей, перевернул лезвием вниз второй, и, схватив оружие двумя руками, со всей силы всадил его в затылок монстра. Полагаясь на собственную силу, Ферро рассчитывал пробить череп противника, но меч предательски соскользнул в сторону, срезая длинный кусок скальпа, из-под которого блеснула окровавленной сталью. Череп огра... Закрывала вживленная под кожу стальная пластина. Дело рук какого-то ловкого анатомиста. Не ожидая увидеть нечто подобное, мертвец пропустил удар. За что поплатился? Гигантская пятерня впечатала его в стену. — Глупая лайка! — зазвенел в голове издевательский голос ведьмы. Оказавшись на полу, Феро попытался подняться, но не смог. Взгляд угасал. По лицу холодными дорожками потекли струи крови, чёрные и алые. Крупные капли упали на руки, на камни замшелого пола. Глупая лайка. Опять раздалось в голове. Но то была не ведьма. Отчетливо и ярко перед глазами поплыли картины прошлого. Охота, звуки далекого рога, собаки, взявшие в кольцо огромного медведя, безуспешно пытающиеся его посадить. Если и зверь опускал свой зад на землю, он был обречен. Усадить его являлось главной задачей лайк-медвежатников. Но, казалось, такое дело было им не по силам. Те псы, что моложе, звонко брехали издали, метались, не рискуя подойти на шаг ближе. Матёрые собаки щипали хищника за ляжки, выдирая клочья густой шерсти и лишь раззадоривая его. Только один старый ораги с бельмом на правом глазу и пожелтевшей шерстью неподвижно стоял в стороне. Ферро ощутил боль в висках. Воспоминание стало таким четким и явным. Старый пес принадлежал его отцу. «Что ты стоишь, глупая лайка? Сажай его!» Мертвец не узнал своего голоса, но внутренний взор на секунду вырвал из недр прошлого Его собственные руки, живые, дрожащие от напряжения, крепко сжимающие поводья лошади. Пёс смерил его высокомерным, умным взглядом. Совершил стремительный рывок, хватил зверя за ногу, вытирая зубами кусок плоти. Отскочил. Обижал ревущего медведя кругом с невиданной скоростью почти ложась на бок в крутых поворотах, и снова укусил. Оглашая окрестности громогласным рёвом, медведь тяжело плюхнулся на землю, и голос его, обреченный и гневный, ушел в темноту. Феров вскочил в тот момент, когда шипастая дубина готовилась расплющить его о камне. Отскакивая и на ходу стирая с лица залившую глаза кровь, он уставился на громадные ножищи великана. До колен их защищали поножи, но мощные, перевитые мускулами бедра оставались открытыми. Собрав все силы, мертвец метнулся по краю бассейна, оказавшись на приступе почти у самых ворот, прыгнул и повис на ремне держащим понож противника. Огр не успел среагировать. Хрустнула, пронзаемая клинком плоть. И как ни крепка была толстая кожа, сталь оказалась прочной, а удар — сокрушительным. Огр заорал, и крик этот был полон бессильной болезненной ярости. Он брыкнул ногой, сбрасывая на приступок назойливого врага и, не сумев удержать равновесие, рухнул задом в воду, которая моментально забурлила, взволнованная месивом почуявших кровь сорных рыб. Мертвец поднялся, пристально и спокойно глядя на то, как бьется посреди бассейна чудовищный огр. Мутная вода окрасилась бордовой кровью. Монстр ревел и в агонии лупил дубиной, сбивая приступы и поднимая вокруг себя сонм рубиновых брызг. Крепче сжав в руке оружие, Ферос снова прыгнул. Оказавшись на закорках у обезумевшего монстра, он размахнулся и всадил меч ему в глаз. — Наша кара! Наш бедный герд! загремела отовсюду негодующе и громко. «Ты поплатишься за это, дерзкая лайка! Исчезнешь, сгинешь, уйдешь в небытие!» Воздух закрутился водоворотом черного дыма, который, словно змея, охватил мертвеца тугими кольцами и начал давить, неожиданно став материальным и плотным. «Хочешь задушить того, кто давно не дышит?» — Прохрипел Феро высвобождая руку и пытаясь разжать железную хватку на горле. — Мы разорвем тебя на куски и скормим рыбе, и тогда то, что есть ничто, станет тем, чего нет! — Я вижу тебя, ведьма! — раздалось сверху. Хватка разжалась, черный дым растворился в воздухе, завис едва видными клоками возле стен. На лестнице, сжимая в руках свой неизменный арбалет, стоял Франц. Его глаза не отрывались от золотого прицела в виде кошачьей головы. — Я знаю, кто ты, ведьма! Тебе не укрыться! — крикнул он, медленно поворачиваясь в поисках целей. Что ты она знаешь, незваный гость? Как смеешь нам приказывать на нашей земле? Игня наш город, у нее наше имя. Игня, это есть мы. Это я уже понял, но все равно спасибо за подсказку, Игнир. Звонко щелкнула тетива, выпуская в полет стрелу с серебряным наконечником. Она свистнула в воздухе, направленная в место, кажущееся на первый взгляд абсолютно пустым и, достигнув цели, исчезла, словно растворившись в пустоте. А через миг взгляду сыщика предстала скорченная фигура человека, пораженного в левое плечо. «Арестуйте его!» — опуская оружие, отдал приказ сыщик, и люди-аги, спустившиеся в колодец следом за ним, осторожно двинулись в сторону того, кого никогда бы, никогда не сочли ведьмой. Вы уверены, господин Аро? Ведь такого не может быть! рискнул возразить один из гирей. Как мужчина может оказаться ведьмой? Вы слышали о том, что ведьма имеет привычку переворачивать все с ног на голову? Довольной удачей, Аро повторил слова, услышанные когда-то от Элави. Игнир не мужчина, вернее, раньше таковым не был. Превосходная работа неизвестного анатомиста, который, похоже, оказался самородком в своем ремесле. «Перешить женщину в мужчину!» Тревожно покачал головой егерь и тут же плюнул себе за спину из-под левой руки. Суеверный жест, защищающий от беды. «Избавь нас от подобного, Создатель!» «Ради мести! Идут они на такое!» Задумчиво пожал плечами Франц, брезгливо осматривая останки поверженного огра. «Феро, вы в порядке?» Вспомнил он про мертвеца, который с неподдельным интересом разглядывал плененную ведьму. «В полном. Надо идти в туннель». «Хорошо!» — кивнул Франц. «Двинемся туда!» Отправив гонца к шерифу Аги и оставив ведьму-юношу на попечение его людей, Франц двинулся следом за Феро в темный туннель. Когда слабо освещенное пространство впереди открылось им россыпями сокровищ, сыщик пораженно переглянулся с мертвецом, который тут же устремил свой взгляд на возвышающуюся впереди карету из золота. Там еле слышно произнес он и пошел вперед, утопая ногами в золотых монетах, словно в зыбучем песке. Мертвец поднялся на гору сокровищ, осторожно принюхиваясь, прошел мимо замерзших в позах бешеной скачки мертвых коней, и встал возле открытой настежь двери драгоценного экипажа. Внутри он увидел желтый оскаленный скелет укрытые клочьями золочёных, расшитых самоцветами одежд. Перед ним на коленях стояла Таша. Её руки касались скрюченных пальцев древнего трупа, а губы шевелились, бормоча заклинания. Франц подоспел следом и замер изумленный, поравнявшись с мертвецом. — Что вы делаете? — вырвалось у него непроизвольно. «Он звал того, кто умеет говорить с мертвыми, не поворачивая головы, ответила девушка. «Я могу это сделать». Наступила тишина, которую тут же нарушил шуршащий звук. Рука скелета поднялась и указала на стоящих возле входа в его обиталище людей. «Подойдите», — прошамкал безгубый рот. «Подойдите ближе!» Таша вскрикнула от неожиданности и попятилась назад. Налетев спиной на феро, повернулась к тому лицом и моментально вцепилась в руку мертвеца. «Ты есть золотая карета?» спросил сыщик, делая шаг вперед. «Я носил это имя, когда был живым». — клацнул зубами скелет. — А теперь я лишь прах, укрытый пылью сокровищ из прошлого. — О чем ты хотел говорить? — поинтересовался Франц, догадываясь, каков будет ответ. — О погребении! Я уже много лет тамлю здесь без сна и покоя. Никто... Никто не приходил в это место по своей воле. Став призраком, я сам отправился к стенам города, но никто так и не последовал за мной. «Город жил в страхе перед ведьмой, что захватила этот лес», — пояснила Ро. «Игнета», — прошипел бывший разбойник, издавая непонятный звук похожий на тяжелый вздох. «Здесь ее владение. Вам следует быть осторожнее. Мой друг, белый зверь этих лесов, что привел вас сюда, сдержит ее. Но это продлится недолго». «Ведьма повержена. Мы заберем тебя отсюда и погребем с честью». Склоняя голову, заверил мертвого Франц. Ну, окажи нам последнюю честь! Поведай одну из тайн прошлого! Расскажи о человеке, известном как белый кролик хапотавак. Хапотавак Повторил скелет, царапая длинными острыми ногтями золотую парчу подлокотника. «Он существо страшное!» И неведомые, Хоть и носит Облик человека. хапай -э тавак Пришел в южные земли, Когда все они От темноморья До алого лема Принадлежали не королю, А вашему Покорному слуге. Высокий человек, Невероятно Высокий, Сначала я даже принял его за эльфа, он никогда не брал в руки оружие, но сила его крылась не в клинках. Его магия была столь смертоносной, что все враги, рискнувшие напасть на него, падали замертво не успев вынуть из ножен мечи он был мне достойным противником и стал достойным другом достойным но неверным хапотавак пришел сюда неспроста он искал что-то в этих землях И лишь перед самой смертью я узнал, что это была за драгоценность. Невзрачная трава, цветущая раз в год перед полнолунием. Когда я узнал его тайну, мое будущее решилось. хапа не щадил никого. «Он убил вас!» — воскликнула девушка, невольно вмешиваясь в диалог. «Убил!» Мертвая голова склонилась то ли в согласии, то ли в поклоне. «Наш раздор вышел из-за молодого единорога, который по неосторожности угодил в охотничий капкан и повредил ногу!» Несказанно обрадовался и заявил, что заберет зверя себе. Зная, что он поступит так не из добрых побуждений, я запротестовал. Будучи разбойником, я привык чтить духов леса, дающих лихим ватагам укрытие и пропитание. Вопреки мнению своего жестокого союзника, я вылечил единорога и отпустил на волю. — И он отплатил вам добром! — кивнула девушка, крепче сжимая руку стоящего рядом мертвеца. — Да, белый зверь совершил неслыханное. Он отправился к людям на поиске того, кто решится последовать за ним в это гиблое место», — произнес скелет, и голос его зазвучал слабее и тише. «Почему Хапа-Тавак ушел отсюда?» — вмешался Франц, понимая, что силы их бесценного собеседника на исходе, а узнать еще нужно предостаточно. Он не искал ни славы, ни богатств. Его интересовало одно чудесная трава, якобы дарующая жизнь. Хапатовак искал это растение во всех частях королевства. И там, где находил, оставлял своих верных наместников. После моей смерти. В маленьком поселке Игни появилась ведьма, новая владычица этих лесов. Она держала в страхе людей и путников, поэтому никто не совался сюда. Хап и Тавак заключил с ней договор, и Игнета обязалась хранить леса С волшебными растениями от лишних глаз. Хапа-Тавак ушел, Оставив ведьме свои потайные катакомбы. Пару безумных огров, Сокровищницу полную богатств. И меня. Больше я не слышал о нем ничего. Потом появился Ага амбициозный и алчный. Он, не жалея сил, боролся с нечистью и обустраивал Игнию. Разъяренная такой наглостью ведьма попыталась выжить его, но шериф был не лыком шит, и вскоре, под радостные крики толпы, Игнета отправилась на костер. Я остался один. Легенды о ведьменной обители Жили среди людей, И шансов, что кто-то из горожан Придет сюда, не было. Собрав остатки сил, Я преобразился в призрак И вышел к стенам Игни. Люди смотрели на меня со страхом, но следом не шли. Вскоре они вовсе перестали выбираться за городские стены. Ведьма вернулась и обрушила на город и его заносчивого шерифа всю свою ярость. Голос рассказчика стал еле слышным шепотом, а потом и вовсе затих. Рука скелета бессильно упала на мягкие подушки. Голова поникла, и нижняя челюсть обессиленно отвисла к груди. «Золотая карета! Вы слышите меня?» — в надежде крикнул сыщик. Но Феррой сделал ему знак рукой. В нем больше не осталось силы. Он и так говорил слишком долго. В тот же миг родский лето двинулся, в последнем вымученном движении из мертвых уст снова зазвучал еле слышный голос. Волшебный цветок, что искал хапатовак, он растет там, внизу, в речной излучены. Найти его можно! Только ночью. Голова мертвого, сухая и легкая, оторвалась от шеи и рухнула на пол кареты. Там чуть заметно двинулись челюсти, а костлявая рука указала на проем в своде над сокровищницей. И, вывалившись из рукава, оторванная, упала в подушке.